Часть третья. Структура предложения. Мне в голову приходят красивые предложения. Красивые предложения, которые не всегда абсолютно точны. Тогда мне приходится выбирать между красивыми предложениями и абсолютно точными предложениями. Выбор бывает труден. Кристофер Хитчинс, американский журналист и писатель. Глава 24. Структура предложения. В чем секрет хорошей прозы? Что заставляет ее работать? Не только на эстетическом уровне, благодаря подбору яркой и выразительной лексики, но и на еще более важном уровне, на уровне функциональности. Словом, существует ли какой-то способ, который поможет писателям создавать блистательную и сильную прозу? Или все зависит от везения и интуиции? Вся проза, будь то изысканная поэтика Уильяма Фолкнера или отрывистые и точное предложение Кормака Маккарти, всегда в каком-то смысле интуитивна. Наш выбор слов и даже то, какими выходят предложения, подчас удивляет нас самих. Но если мы хотим, чтобы структура предложений и абзацев должным образом доносила наши мысли до читателей, необходимо всегда придерживаться логической модели причина и следствие. Мотивационно-реакционные блоки. Как известно, Дуайт Усвойну писателю и преподавателю удалось взломать код эффективной прозы, который он назвал мотивационно-реакционные блоки или МРБ. Хотя это и звучит как название детали авиационного двигателя, идея мотивационно-реакционного блока проста до безумия. Всё происходящее в истории можно разделить на две категории: причины, мотивация, И следствие — реакция. Как только вы это уясните, останется лишь располагать МРБ в правильном порядке, и вы научитесь создавать добротную, вразумительную прозу. Мотивация. Мотивационный фактор — это внешний стимул, воздействующий на вашего героя. Это катализатор, который заставляет героя реагировать. Катализатором может быть первое — Машина, врезавшаяся сзади в автомобиль главного героя. Второе — кошка, которая свернулась клубочком у него на коленях. Третье — девушка, которая согласилась выйти за него замуж. Четвертое — молния, ударившая в его дом. Пятое — сказанные в разговоре слова. Шестое — трещина в тротуаре, в которую он угодил ногой. Единственное ограничение заключается в том, что мотивационным фактором может быть только то, что происходит с главным героем или с его окружением. Реакция. Реакция наступает в ответ на воздействие мотивационного фактора. Это вызванное причиной следствия, нечто, что ваш герой делает в ответ на произошедшее. Он может отреагировать следующим образом. Первое. Резко ударить по тормозам. второе – погладить кошку, третье – обнять девушку, четвертое – выбежать из дома, пятое – ответить на сказанные слова, шестое – споткнуться и упасть на тротуар. Что к чему относятся? Зачастую бывает полезно рассмотреть различные аспекты произведения и определить, к чему они относятся – к группе мотивации или к группе реакций. С позволения редактора Кэтилен Дик привожу следующий практичный список. Мотивационные факторы. Описание. Представляя собой наблюдение ведущего персонажа за тем, что происходит и что его окружает, описание является внешним мотивационным фактором. Внутренний монолог. В тех случаях, когда персонаж мысленно разбирается с проблемой или находит новые идеи, Его мысли могут представлять собой внутренний мотивационный фактор. Действие. Если действие совершает другой персонаж, то такое действие будет внешним мотивационным фактором для ведущего персонажа. Диалог. Если говорит другой персонаж, его реплики в диалоге будут внешним мотивационным фактором для ведущего персонажа. Реакции. Внутренний монолог. Если ведущий персонаж делится своими чувствами или мыслями о том, что произошло с ним или в его окружении, его внутренний монолог представляет собой реакцию. Ощущение. Если ведущий персонаж испытывает непроизвольную физическую реакцию, мурашки на коже, напряжение в мышцах и так далее, это представляет собой реакцию. Действие. Если действие совершает ведущий персонаж, то он совершает это действие как реакцию на что-то. Диалог. Если говорит ведущий персонаж, его реплики в диалоге будут представлять собой реакцию на что-то. Правильный порядок. Секрет МРБ заключается в том, что они должны быть представлены в правильном порядке. Рассказав читателям о следствии до того, как они узнали причину, вы тем самым внесете элемент неправдоподобия, пусть и мизерный. Даже если замешательство продлится долю секунды, вы поставите под угрозу их способность воспринимать историю как логическую и линейную последовательность. Какой порядок событий в приведенном далее примере более закономерен? «Я издал победный вопль и затанцевал прямо на лужайке перед домом, когда Келси согласилась выйти за меня». Или «Келси согласилась выйти за меня, И я издал победный вопль и затанцевал прямо на лужайке перед домом. А теперь процесс слегка усложняется, поскольку ту часть МРБ, которая относится к реакции, мы разобьем еще на три отдельных отклика, каждый из которых должен быть представлен в логическом порядке. Первое. Чувство и или мысль. Второе. Действие может включать непроизвольную физическую реакцию. Например, герой покрывается испариной, или тяжело дышит. Третье — речь. Почему порядок таков? Потому что именно в такой последовательности человеческий организм обрабатывает сигналы раздражителей и реагирует на них. Сначала возникает непроизвольная реакция на уровне подсознания, затем непроизвольная физическая реакция и, наконец, подключается речь. Как правило, эти реакции происходят настолько быстро, что их практически невозможно отделить друг от друга. Однако, если вы обратите внимание на собственные реакции, то все же сможете проследить переход от непроизвольных к произвольным. На бумаге реакция персонажа выглядит, к примеру, так. «Мотивационный фактор. Конечно, я выйду за тебя», — сказала Келли. «Чувство. Потрясенный. Я будто почувствовал удар в солнечное сплетение. Мысль. Серьезно? Она воспринимает мои слова всерьез?» Непроизвольная физическая реакция. У меня вспотели ладони и действия. Я вытер их от джинсы. Речь. Хм, я пытался найти слова и объяснить, что это была всего лишь шутка. Ну, вообще-то. Организовав таким образом реакцию ведущего персонажа, вы получаете несколько преимуществ. Первое. Естественная последовательность реакции близка читателям. Второе. Читатели следят за ходом мысли ведущего персонажа, они просто узнают о них как о свершившемся факте, как было бы, если бы он сначала сказал, а потом подумал. Третье. Читатели понимают, кто сейчас говорит, благодаря действию. В приведенном примере это не настолько актуально, но было бы актуально в сцене, где участвует много персонажей. Четвертое. Читатели могут спокойно следовать сильному линейному течению прозы, а не ёрзать из-за ее нелогичной структуры. Варианты МРБ. Весь смысл мотивационно-реакционных блоков заключается в том, чтобы создавать логичные и понятные прозаические произведения. Если построение текста по принципу МРБ не достигает этих целей, не бойтесь манипулировать ими, чтобы добиться желаемого результата. То же самое можно сказать и о поэтической вольности. Порой просто необходимо нарушить правила, чтобы достичь определенного эффекта. Имейте в виду, описывать все три части реакции не всегда необходимо или желательно. Иногда для того, чтобы показать реакцию персонажа на уровне эмоций и рассудка, достаточно диалога. В других случаях его реакция ограничится эмоциями и или мыслями без каких-либо слов и движений. На первых порах у вас может не получаться выстраивать МРБ интуитивно. Диалог зачастую стремится проскользнуть перед другими аспектами реакции, поскольку мы обычно слышим и записываем разговор персонажей еще до того, как представляем себе сопровождающие его физические действия. Для начала попробуйте отредактировать уже написанную вами историю, уделяя особое внимание организации МРБ. Найдутся места, где вам захочется сделать исключение, но вы увидите, что в целом произведение стало более сильным и связанным. Распространенные ошибки в предложениях. Для хороших текстов характерны два совершенно разных фактора. Эти тексты представляют собой добротную прозу, и в них есть изюминка. Последнее — это то, что оживляет историю, делает персонажи яркими, а темы с озвучным мечаянием читателей и просто заставляет роман работать. Однако автор, как бы он ни был одарен, не покорит читателей, если не сумеет передать плоды своего великого таланта посредством упорядоченных, должным образом структурированных предложений и абзацев. Создание правильных предложений — технический процесс, подчиняющийся установленным нормам, позволяющим добиться правильной структуры. В рамках этих норм мы можем играть нашими творческими мышцами, как нам заблагорассудится, и даже порой переходить границы этих норм, если на то есть уважительная причина. Но чтобы разобраться в том, как и где играть, чтобы раскрыть потенциал произведения и при этом не нарушить границ, следует сначала научиться замечать наиболее распространенные ошибки в построении предложений и понять, как не допускать их в своих историях. Дейпричастные обороты Дейпричастный оборот — это глагольная конструкция, выступающая в предложении в роли обстоятельства. Он указывает на то, что одновременно происходит два действия. Если же на самом деле два действия не совершаются в одно и то же время, то он создаёт ложную последовательность событий, нарушает линейную зависимость причины и следствия и лишает оба действия силы. Чтобы это исправить, Необходимо всего лишь перестроить предложение в соответствии с порядком наступления событий. Неправильно. Придерживая свою летучую обезьяну, Яна запрыгнула ей на спину. Правильно. Яна придержала свою летучую обезьяну и запрыгнула ей на спину. Бессвязное предложение. Бессвязные предложения включают две или несколько независимых частей, между которыми отсутствует корректное соединение пунктуации или союзами. Такие предложения могут использоваться для создания поэтического эффекта или указывать на всплеск активности. Но, как правило, из-за них текст выглядит неряшливо. Они задают прерывистый напряженный тон, который может сбить читателя с толку. Такие предложения необходимо либо разделять на несколько полноценных, либо добавлять в них соответствующую пунктуацию. Неправильно. Яна придержала свою летучую обезьяну, она запрыгнула ей на спину. Правильно. Яна придержала свою летучую обезьяну, точка, она запрыгнула ей на спину. Или Яна придержала свою летучую обезьяну и запрыгнула ей на спину. Неполное предложение. Неполное предложение или обрывок — это фраза, в которой не хватает подлежащего или сказуемого, по этой причине ее и нельзя отнести к полным предложениям. Неполное предложение представляют лишь часть мысли, хотя они успешно используются для создания настроения или придания выразительности, поскольку люди порой действительно говорят или мыслят неполными предложениями. Они все же вносят сумятицу, если невысказанная часть мысли не ясна. Присоедините обрывок к одному из окружающих его предложений или создайте новое, добавив отсутствующую половину. Неправильно. Яна придержала свою летучую обезьяну, запрыгнула на спину. Правильно. Яна придержала свою летучую обезьяну и запрыгнула ей на спину. Или Яна придержала свою летучую обезьяну, точка, она запрыгнула ей на спину. «Придаточное, присоединенное союзом пока». «Пока» — это союз, указывающий на то, что два события происходят одновременно. Как и причастный оборот, «придаточное, присоединенное союзом пока» искажает смысл сказанного, если на самом деле действия совершаются не одновременно. Перепишите предложение так, чтобы оно отражало линейную последовательность действий и причинно-следственную связь между ними. Неправильно. Пока Яна придерживала свою летучую обезьяну, она запрыгнула ей на спину. Правильно. Яна придержала свою летучую обезьяну и запрыгнула ей на спину. Неясный антицедент. Антицедент — это существительное, к которому относятся местоимение. Во всех случаях, когда используется местоимение, мы должны быть уверены, что читателям понятно, к какому существительному оно относится. Перестройте предложение, чтобы местоимению предшествовал антицидент, который оно заменяет, либо воздержитесь от местоимений и используйте существительное. Неправильно. Когда она придержала Изабеллу свою летучую обезьяну, она закричала. Правильно. Когда Яна придержала Изабеллу свою летучую обезьяну, обезьяна закричала. Недостаток разнообразия. Структуру предложений необходимо варьировать в каждом абзаце. Так достигается приятный ритм повествования. Недостаток разнообразия особенно заметен, когда друг за другом следует несколько коротких предложений подряд. Они создают ощущение прерывистости, которая быстро надоедает. Используйте предложения разной конструкции. Простые, сложно подчиненные и сложно сочиненные. Неправильно. Яна придержала свою летучую обезьяну Изабеллу. Она запрыгнула Изабелле на спину. Изабелла ткнула ей в глаз. Правильно! Яна придержала свою летучую обезьяну Изабеллу. Но когда она запрыгнула Изабелле на спину, обезьяна ткнула ей в глаз. Отсутствие параллелизма. Параллелизм уравновешивает схожие слова или фразы, придавая им однородную структуру. Если параллелизм отсутствует, предложение получается неуклюжим, что может привести к путанице, поскольку глагольные формы часто смешиваются. Убедитесь, что все слова и фразы в цепочке представлены одним и тем же образом. Неправильно. Яна придержала свою летучую обезьяну, крикнула, затем на спину ей запрыгнула она. Правильно. Яна придержала свою летучую обезьяну, крикнула, затем запрыгнула ей на спину. Номинализация Номинализация — это невызванная необходимостью искажения глагольной формы путем преобразования ее в существительное или прилагательное. Номинализация перегружает предложение за счет ослабления глаголов, которые сами по себе являются сильными. Уберите ненужные фразы, пусть глаголы сделают свою работу. Неправильно. Попытки научиться управлять обезьянами летучего вида следует предпринимать только тем, кто уже овладел искусством удержания равновесия. Правильно. Только те, кто уже умеет держать равновесие, могут учиться управлять летучими обезьянами. Рассогласование подлежащего и сказуемого. Каждое предложение формируется из двух частей. подлежащее и сказуемая, глагольная группа. Они должны согласовываться друг с другом во времени и числе. Рассогласование во времени и числе между подлежащим и сказуемым делает предложение непонятным и как минимум свидетельствует о некомпетентности автора. Обязательно проверяйте, согласуется ли сказуемое с подлежащим и со временем, в котором ведется повествование в истории. Неправильно. Яна придерживает свою летучую обезьяну, но обезьяне это не понравилось. Правильно. Яна придержала свою летучую обезьяну, но обезьяне это не понравилось. Научившись распознавать и устранять эти ошибки в предложениях, вы сделаете большой шаг на пути к идеальной прозе, что позволит вам посвящать гораздо больше времени фактору изюминка. И тогда ваши истории из непутевых превратятся в прекрасные. Устраняем многословие. Если краткость — сестра таланта, то экономность — энергия прозы. Поймите меня правильно. Сложные, изысканные, красивые предложения на своем месте работают потрясающе. Я люблю приближать язык к поэзии, чтобы разбудить дремлющие в нем возможности. Именно этим и занимается высокая литература. Она создает язык, извлекая из его недр красоту, скрытую под ворохом клишей штампов. Александр Хеман Однако возможности вашей прозы не будут реализованы, пока на ней висит лишний жир. Как только вы научитесь убирать из предложений все ненужное и превращать их в лаконичные емкие сгустки энергии, присущая им красота и многогранность восторжествует над их прежними дряблыми телесами. Первое. Не сообщайте очевидное. Не нужно говорить, что персонаж потянулся рукой к стакану. Если он к чему-то потянулся, разумеется, он сделал это рукой. Нет нужды говорить, что он отступил на шаг назад, ведь отступить вперед невозможно. Второе. Старайтесь не пускаться в объяснение. Если вы пишете динамичный текст, вовсе не обязательно разжевывать читателям подробности. Это особенно справедливо в отношении диалога, который мы, как правило, считаем необходимым пояснять словами автора, такими как «крикнул» или «промурлыкал» или «пробормотал». Третье. Не повторяйтесь. Зачастую мы забываем, что уже о чем-то сообщили, или считаем, что нужно специально об этом напомнить. Положитесь на память читателей. Если отец героя умер, то, скорее всего, через две главы читатели не успеют об этом забыть. Четвертое. Пишите активно, а не пассивно. Пассивность не только сильно раздувает предложения, но и высасывает из них энергию. Сильные глаголы передают смысл гораздо четче и ярче, чем глаголы состояния. Проанализируйте предложения с глаголами в пассивном залоге, чтобы понять, зазвучат ли они острее, если переписать их, изменив залог. Пятое. Избавляйтесь от клише. Даже если их немного, клише — это мертвый груз, просто потому что они не добавляют ни новизны, ни жизненной энергии. Убирайте, выпалывайте и переписывайте клише. Создавайте вместо них новые и запоминающиеся фразы. Шестое. Избавляйтесь от неясностей. Проза всегда должна быть точной и четкой. Не заставляйте читателей мучиться, теряя смысл текста из-за слабой структуры предложений. Если персонаж находится в шаге от пропасти, не пишите, что до нее около шага или почти шаг. Будьте точны. Седьмое. Избавляйтесь от беспричинного красноречия. Красивая фразы гордость любого писателя, но как самоцель красота текста не нужна. Убирайте вычурные фразы, если они не двигают историю вперед. Восьмое. Избавляйтесь от велеречивости. Напыщенным выражением, которые должны показать читателям, как вы умны как мастерски владеете речью, не место в вашем произведении. Избегайте фраз вроде «в силу вышесказанного», «в отношении чего и до сего времени». Девятое. Следите за пунктуацией. Точка с запятой, двоеточие, тире и скобки — все эти знаки препинания играют важную роль, но не переусердствуйте с ними. Если достаточно запятой или точки, их и ставьте. Десятое. Отсекайте лишние обстоятельства и определения. Ничто так не утяжеляет предложение, как злоупотребление наречиями и прилагательными. Пользуйтесь ими экономно. Если их можно заменить выразительным глаголом или веским существительным, предложение хуже не станет. Чтобы наши персонажи и сюжет произвели на читателей неизгладимое впечатление, Придется установить суровый режим подготовки предложений, и тогда они выйдут подтянутыми, стройными и сильными, способными выдержать вес всей истории. На этом наше путешествие завершается. Надеюсь, это знакомство с нюансами структуры истории, сцены и предложения оказалось для вас полезным и вселило уверенность в себе. Сильные истории строятся на фундаменте из сильной структуры. Правильно организовав сюжетные точки, сцены и предложения, вы напишите целую книгу. Серьезно? Примечание автора. Большое спасибо за прослушивание. Надеюсь, рассказ о структуре произведения, сцены и предложения вам понравился. А вы знаете, что продавать книгу помогают рецензии? Если книга архитектуры сюжета оказалась для вас полезной, может поставить ей оценку и напишите рецензию на сайте amazon.com. Благодарю вас и желаю удачи на писательском поприще.